Глава, восемьдесят третья. Мужчины, прибывшие с дядюшкой, вскочили в сёдла, мы же с родственником сели в карету. «Дорога предстоит долгая, постарайся поспать. Не стесняйся моего присутствия, я ведь заменил тебе отца». Он был прав. Благодаря дяде я получила образование в куда большем объёме, чем его обычно давали девушкам, а матушка оказалась не лишена поддержки, которой так не хватает одиноким вдовам. К тому же моя родительница не из тех женщин, кто упорно стремились во всём и всегда проявлять самостоятельность. Напротив, она чувствовала себя куда спокойнее, когда всю ответственность брали на себя мужчины, к примеру, дядюшка или друг нашей семьи господин Вецель. Но, видимо, я уродилась не в неё, потому что сейчас мне как никогда хотелось, чтобы больше никто не брался решать Как мне жить и как поступать в той или иной ситуации? Я твёрдо намеревалась убедить его величество, что не подхожу Ангориану в качестве королевы, ведь в списке возможных претендентов на трон есть и те, кто идут после меня. Наверняка кто-то из них окажется куда лучшей кандидатурой, чем я. А я вернусь в Алхорн, потому что там теперь заключалась вся моя жизнь с Домеником Винтергарданом, с Аланой и Кейти. с источником силы эльдарианов. Сейчас я понимала, как тяжело пришлось Джеральдине, когда ей пришлось вынужденно покинуть поместье. Как и её природная магия тянула меня обратно, отчаянно хотелось распахнуть дверцу кареты и на полном ходу выпрыгнуть из неё. Джеральдина Ричмонт вышла замуж за лорда, но не за того, за кого хотела, и её разбитое сердце навсегда осталось в поместье Милтонов. Я не желала повторить её судьбу. Этого не должно случиться. Я проведу жизнь с любимым человеком, сделаю его счастливым и стану счастливой сама. И для этого мне вовсе не нужна королевская корона на голове и трон под. Не нужно ничего такого, в общем. Жаль, что родственник, который был мне самым близким после матушки, явно считал иначе. Но ничего. Я очень надеялась, что король Ангориана меня послушает и своей волей объявит другого преемника, которому и передаст власть над страной. Главное успеть застать его величество в живых. Почему ты не спишь? спросил дядя ворчливо. Не могу, созналась я. В последнее время у меня бессонница, я привыкла. Вот видишь, пора возвращаться. Раньше у тебя бессонницы не было, а ещё ты бледная. Плохо питаешься. Почему вы ничего не спрашиваете о моём браке? Потому что я очень тобой недоволен, Эрмина, сказал собеседник, и я вздрогнула. Давненько меня не называли этим именем. Тебя отправили в Олхорн не для того, чтобы ты там замуж выскакивала за первого встречного. Я едва не фыркнула. Деминик в самом деле стал первым, кого я встретила в соседней стране. А для чего? спросила потливо. Глубокий вопрос. Ты прекрасно знаешь. Мы с твоей матушкой хотели уберечь тебя, но нам следовало бы подумать о другой опасности. При всей своей образованности ты оказалась обыкновенной романтической девицей, у которой одна любовь на уме. Всё было совсем не так. Да мне без расницы ты позабыла о своём долге перед ангорианом, о том, что правильный выбор супруга в твоём случае это очень и очень важно, а потому заниматься этим вопросом должны старшие родственники, а не пустоголовые влюблённые девчонки. Что ж, в любом случае твой брак не считается действительным, ведь ты заключила его не под своим настоящим именем. Я закусила губу. Дядя не знал о том, какие слова произносятся на свадебных церемониях в Хелхорне. Не знала, что я стала женой Доменико Винтергардена во всех именах и рождениях, но говорить об этом прямо сейчас я не стала. Решила выбрать более подходящее время и место. Ближе к концу пути мне всё-таки удалось ненадолго забыться беспокойным сном. Когда проснулась, за окошками уже светало, наступало утро. Всё тело затекло от неудобной позы. Я потянулась и поморщилась от боли в мышцах. Впрочем, дядюшке с его возрастом, комплекцией и целым букетом хронических заболеваний явно приходилось куда хуже. Он сердито кряхтел и угрюмо, как сыч, посматривал на меня. «Вам и правда так уж необходимо было приезжать за мной лично?» — спросила я. «Думаю, в ином случае ты могла бы ослушаться», — буркнул дядя. «Ты очень изменилась, пока жила в Элхорне, а раньше была такой почтительной девочкой». Я была ребёнком, выпалила в ответ. А сейчас я повзрослела. Я стала женой, я полюбила, я почувствовала на себе, что значит брать ответственность за детей, а ещё столкнулась с такими жуткими вещами, которые вам и не снились. Было бы странно, если бы всё это не заставило меня измениться, добавила я, не обращая внимания на то, как перекосилось от моих слов лицо собеседника. И вам придётся принять новую Эрмину. Хотите вы того или нет? Вот, значит, как ты заговорила. Что ж, посмотрим, будешь ли ты такой же храброй перед его величеством. Ответил родственник, которому моя тирада совершенно не пришлась по вкусу. На душе стало тоскливо и горько. Где-то в глубине души я всё же надеялась найти в близких людях поддержку и понимание. С дядей уже не вышло. Осталось узнать, как отреагируют на перемены во мне и моей жизни матушка.